Глава 37. Алекс. Ава уходила прочь, а я смотрел ей вслед с пустотой в груди, и глаза горели от незнакомых эмоций. Мне хотелось побежать за ней и вырвать ее из рук Бриджит, упасть на колени и умолять ее о прощении за непростительное. И оставить ее рядом с собой до конца наших дней, чтобы больше ничто и никто не могли причинить ей боль. Но я не мог. Ведь боль ей причинил именно я. Я лгал и манипулировал. Я подверг ее жизнь опасности из-за своей жажды мести и изощренных замыслов против дяди. Единственный способ защитить Аву — отпустить ее, даже если это меня уничтожит. Машина, увозящая Аву обратно в Мэриленд и прочь от меня, исчезла из вида, и я судорожно вздохнул, пытаясь осмыслить боль, которая царапала меня изнутри. Казалось, кто-то вырывает куски моего сердца и души и топчет их ногами. У меня никогда не было таких острых, сильных чувств. Я их ненавидел. Я жаждал ледяного, безразличного оцепенения, но боялся, что это и есть моя кара — гореть в пламени собственной агонии до конца вечности. Мой личный ад на земле, мое собственное проклятие. «Алекс?» — ко мне подошел глава нашей местной команды. Он двигался стремительно и уверенно. Несмотря на форму полицейского департамента Филадельфии, сверкающий под вечерним солнцем значок, он не был стражем порядка. «Дом готов?» «Хорошо». Я заметил, что Рокко странно на меня смотрит и резко бросил. «Что такое?» «Да ничего». Он прочистил горло. «Просто ты выглядишь, будто вот-вот... неважно». Закончив фразу «вот-вот что», мой голос опасно понизился. «В разных городах у меня были дежурные бригады по ликвидации, готовы действовать, если какой-нибудь из многочисленных планов пойдет наперекосяк. О них никто не знал, даже дядя». Осторожны и эффективные, они выглядели как нормальные люди на нормальной работе. Они амбалы, готовы избавиться от любого тела, стереть любые улики и перехватить любые сообщения, включая исходящие звонки в местные полицейские участки. Все прибывшие сегодня офицеры полиции и парамедики были в моей команде и убедительно сыграли свои роли. Похоже, Рокко пожалел, что вообще раскрыл рот. Словно ты вот-вот расплачешься. Он вжал голову в плечи, явно осознавая, что даже перехваченный звонок Авы и в рекордные сроки собранная команда не спасут от моего гнева. В венах разгорелся огонь, сравнимый с Женем в глазах. Я не удостоил Рока ответом и просто хмуро смотрел на него, пока он не сник. «Хочешь поделиться еще какими-нибудь идиотскими наблюдениями?» Моим голосом можно было заморозить Сахару. Он сглотнул. «Нет, сэр». «Отлично. Я позабочусь о доме». Повисла короткая пауза. «Лично? А ты...» Он осекся, увидев выражение моего лица. «Разумеется, я скажу остальным». Пока он собирал остальную команду, я отправился в особняк, где провел лучшую часть жизни. Тем не менее, я никогда не чувствовал себя здесь как дома, даже когда мы с дядей были в хороших отношениях. Это значительно упрощало задуманное мной дело. Рока подошел ко входу и подал мне сигнал. Я достал из кармана и открыл зажигалку. В воздухе пахло керосином, но я без колебаний подошел к ближайшим занавескам и поджег плотную золотую ткань. Удивительно, с какой скоростью распространяется огонь по зданию площадью в тысячу квадратов. Языки пламени лизали стены и потолок в ненасытном стремлении к разрушению, и я почувствовал искушение остаться там и позволить им меня поглотить. Но в последнюю минуту проснулся инстинкт самосохранения, и я выбежал через открытую входную дверь. Мы с командой отошли на безопасное расстояние и наблюдали, как горит гордый кирпичный особняк, пока не настало время сдержать выходящий из-под контроля процесс. Особняк окружали полтора гектара частной территории, о случившемся станет известно лишь через несколько часов, если не дней. Если я не сообщу сам. И со временем я сообщу, поведаю трагическую историю о пожаре из-за случайной сигареты и как больной хозяин поместья, который отказался нанять прислугу и жил один, не смог вовремя его потушить. Незначительная новость на последних страницах местной газеты, я обо всем позабочусь. Но пока я просто стоял и смотрел, как языки пламени пожирают трупы моего дяди и похитителя Авы и мое прошлое, пока не осталось ничего.